Послушай, если осмелишься переключить трек Еще пару пугающих до дрожи историй Сказка 11 Снежный шар Некоторое время спустя я снова оказался На извилистой лесной тропинке Ведущей к дому дядюшки Монтегю Дело было зимой Деревья стояли мертвя на ноги Темная сырая земля под ними Полнулась таинственными шорохами покрытые злобными колючками ежевичные плети, изгибались над отжившими свое зарослями папоротник. Мой предыдущий визит к дядюшке Монтеге получился таким необычным и настолько жутким, что я поклялся себе никогда больше не появляться в его доме и не иметь дела ни с моим пристранным родственником, ни с призрачными детьми. И вот я опять стоял среди белых, как кость березовых стволов, обратив взор к сумрачному силуэту дядюшкиного жилища. Все дело в том, что я не верил в реальность того, что подключилось здесь со мной в прошлый раз. По всей видимости, я пал жертвой некоего нервического расстройства. Я больше не доверял собственным воспоминаниям о тех событиях, и возникшая из-за этого неопределенность подстегивала мое боязливое любопытство. Здравый рассудок не позволял мне без весомых доказательств принять увиденное и услышанное в тот день. Чем больше я о том дне задумывался, тем с меньшей уверенностью мог сказать – «Чему же я тогда на самом деле стал свидетелем?» Между деревьев пробежал ветерок, как любознательная собака пошуршала опавшими листьями и, раскачав тонкие веточки на вершинах деревьев, наполнил лес приглушенным шелестом, как если бы где-то неподалеку столпились и перешептывались между собой люди. В ледяном воздухе разливался особый светящийся полумрак, какой бывает перед грозой. Этот свет обещал надежду и в то же время грозил бедой». Механической походкой с Амнамбулы я в который раз протиснулся в скрипучую калитку, пересек луг, вошел в сад и миновал кривые изуродованные фигурные кусты, которые со времени моего прошлого визита приобрели еще более кошмарный вид. Меж тем за каждым моим шагом кто-то внимательно наблюдал. Несколько раз мне казалось, что я заметил краем глазом какое-то шевеление, но, повернув голову, ничего уже в том месте не видел. Всю дорогу меня не оставлял страх столкнуться лицом к лицу с призрачными детьми. От них мой дядюшка узнавал истории, которые, в свою очередь, пересказывал мне. Но как бы настойчиво страх не твердил мне, что надо вернуться, страсть к историям все равно толкала меня вперед. Шансов одолеть свою страсть у меня было не больше, чем у завсегдатаев опиумных притонов в районе лондонских доков. Так или иначе, на страх время оказывает тоже волшебное действие, что и на боль. Оно притупляет его и внушает жертве, что пережитые ей, скорее всего, не было таким ужасным, каким когда-то казалось. Но страх, он как огонь. Время лишь создает иллюзию расстояния. Вернешься к огню, и он тебя обожжет. И вот теперь на пороге дядюшкиного дома мне понадобилось сделать над собой неимоверное усилие, чтобы взяться за медное кольцо, свисавшее из пасти человека-льва. Только постучав им о дверь, я заметил, какая вокруг стоит тишина, и вздрогнул от произведенного мной шума. Мгновение спустя я вздрогнул снова, оттого, как быстро после моего стука залязгали замки и запоры. Дверь распахнулась, как будто дядюшка меня за ней поджидал. «Рад снова тебя видеть, Эдгар», — приветствовал меня дядюшка Монтегио. «Простите, что я так долго собирался», — сказал я. «Я хотел раньше, но дядюшкина удивленная улыбкой и на смешливо поднятая бровь пресекли мою ложь». «Вы, наверное, подумали, что я больше не приду», — сказал я. «Да нет, Эдгар». — Я точно знал, что рано или поздно ты придешь. Теперь настал мой черед удивиться. Я хоть убей не понимал, откуда у дядюшки взялась уверенность, что я снова у него появлюсь, в то время как я сам очень сильно в этом сомневался. — Откуда вы это знали? — спросил я. — Считай, я руководствовался интуицией. Он открыл дверь шире. — Давай, заходи. Перешагнув порог, я сразу окунулся в сумрак дядюшкиного дома. Даже при том, что день стоял паспортный и тусклый, контраст с улицы меня ошеломил. Единственным источником света было плящущее пламя дядюшкиной свечи, из которой он, закрыв за мной дверь, быстро ударялся по коридору. Я, как всегда, старался не отстать от него, подгоняемый всегдашним своим страхом остаться одному в холодной тьме коридора. Трепещущий свет свечи искажал дядюшкины движение, и, казалось, тот дрожит и дергается на ходу, как картинка из волшебного фонаря. Позади него коридор тонул во мраке. Я прямо-таки физически ощущал темноту, в которую при каждом шаге погружались мои ступни. Ничто на свете не заставило бы меня обернуться или бросить хотя бы мимолетный взгляд через плечо. Когда дядюшка, наконец, потянул на себя дверь кабинета, я в который уже раз задал себе вопрос, какой черт снова принес меня сюда, в его дом? Дядюшка Матагю вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, отчего коридор погрузился в совсем уже непроглядную тьму. Я судорожно схватился за дверную ручку и вслед за дядюшкой влетел в кабинет, словно опаздывал на отходящий от пристани пароход. — Что ж, — сказал дядюшка, подойдя к камину, его пламя создавало в кабинете атмосферу, разительно отличавшуюся от той, что царила в остальных частях дома и придавало дядюшкиному облику что-то демоническое. — Не выпить ли нам чаю? — Да, с большим удовольствием, — отозвался я. По пути я сильно продрог, и одним только теплом камина согревался бы очень долго. — Сейчас попрошу Франца, — сказал он и дернул за шнур звонка. В глубине дома тут же послышались торопливые шаги. Они звучали все ближе, пока наконец не смолкли, и вместо них не раздался стук в дверь, такой оглушительный, что казалось, будто ее ломают стенобитной машиной. Дядюшка Монтегю закрыл глаза, слегка поморщил губы и пошел открывать. — Франц, обязательно там громко стучать! — донеслось до меня. Вместо ответа дядюшкин визави пробулькал что-то невнятное. — Ладно! — вздохнул дядюшка Монтегю и попросил принести чай. Я, как всегда, попытался хоть одним глазком глянуть на Франца, но дядюшка Монтегю тоже, как всегда, приоткрыл дверь лишь самую чуточку и встал так, чтобы заслонить образовавшуюся щель спиной. Наклонившись бок, Чтобы как бы невзначай увидеть наконец известного мне только по имени слугу, я заметил на стоявшем рядом столе игрушку. Снежный шар. Раньше он мне точно здесь не попадался. Если бы попадался, то я бы его запомнил. По необъяснимой причине подобные изделия мне всегда очень нравились. Увидев снежный шар, я просто не мог не взять его в руки. Я склонился над игрушкой и... и рассмотрел за толстым стеклом крошечную фигурку девочки лет 15 на вид. Она каталась на коньках по замерзшему пруду. Сделана она была с такой изумительной кропотливостью, что без труда различал каждую складку одежды и тоненькие следы, оставленные на льду коньками. При виде снежного шара и не только испытывал непреодолимое искушение подержать его в руках, но и связанное с ним столь же непреодолимое желание его встряхнуть. Разумеется, не стало исключением и эта игрушка. — Эдгар, прошу, не надо! Я чуть не выронил снежный шар, удивленный непривычным напором в голосе дядюшки. Прежде чем он ко мне подошел, я торопливо поставил игрушку на место. — Сколько раз я просил тебя, Эдгар, ничего здесь не трогать! — проговорил дядюшка, скорее огорченный, чем сердито. — Простите меня, — смутился я. В снежном шаре бушевала настоящая метели за которой совсем не стало видно девочки Я не хотел причинить вреда. Дядюшка глубоко вздохнул и отвернулся. Мне было странно, что он столь серьезно отнесся к такому пустяку. Проследив за его взглядом, я, к своему удивлению, увидел, что снаружи бушует в точности такая же метель, какую я поднял в снежном шаре. «Какое странное совпадение», — заметил я. «Совпадение?» — произнес дядюшка Монтегю, не поворачивая головы «Ах, если бы это и вправду было совпадением, ангар Ну, увы!» Я прошел через комнату и встал рядом с ним у окна. За окном неистовым вихрем Кружился снег, уже окутавший Белым весь сад Казалось, на свете никогда не существовало Ничего, кроме этого, пустившегося В головокружительный пляс бесконечного Роя снежинок Дядюшка, вы о чем? Спросил я О том, что снежный шар, который ты Встряхнул, это не просто Обыкновенный снежный шар У меня в кабинете нет Ничего обыкновенного «Вы их хотите сказать, это из-за меня на улице пошел снег?» — спросил я. В дверь снова оглушительно постучали. «А вот и Франц с нашим чаем», — сказал дядюшка Монтегю. Он подошел к двери, взял у невидимого Франца поднос с чаем и печеньем и, как всегда пристроив его на столик у камина, уселся в одно из стоявших тут же кресел. Я устроился в кресле напротив и подождал, пока дядюшка разольет чай. «С той девочкой из снежного шара связана одна история». Почти машинально произнес он. — Может быть, хочешь ее услышать? — Разумеется, хочу, дедушка сказал я. В конце концов, ради чего я снова здесь, как не ради новых историй?